Минут за двадцать до окончания эфира в студию влетела Алена. Преображенцев сдернул наушники. «Что?» Она покачала головой. Никаких новостей из тех, что он ждал. Хотя к поискам подключились военные. Впрочем, толку от них мало. Где искать? Город обшарили, от чердаков до подвалов. А дальше? «Там к тебе пришли. Точнее, приехали. Ты бы спустился?» «Кто приехал?» Алена взглянула на него. «Родственники из тундры. Хотя, может, они тебе и не родственники?» У Олега Преображенцева похолодел затылок. Если к нему пришли люди из тундры, значит, знают об... охоте. Пришли предупредить или сообщить что-то. Он быстро расставил метки, выбирая и рассчитывая по времени песни, чтобы эфир докатился до финала без него. «Попрощаться за тебя?» — предложила Алена. «Как хочешь». Ему стало все равно. «Олег!» — окликнула она, когда он был уже у двери, над которой полыхалась надпись «Микрофон включен». «Если они что-то знают...» «И тебе скажут, позвони сразу же, ладно?» Он кивнул. «Ромка внизу», — сообщил попавшийся в коридоре Шахов. «Слушай, это кто? И чего их принесло в пургу?» Преображенцев напялил куртку и бегом бросился вниз по широкой и тихой лестнице, напоминавшей такую же на речном вокзале. Привычный, цивилизованный, радийный мир остался позади. Ни черта не помогла цивилизация. Спасовала. Не справилась. И вместе с ней спасовала не справился он, Олег Преображенцев. Возле подъезда пурги в синем свете уличного фонаря стояла нарта, запряженная восемью собаками. Девятая лайка, запасная, была пристегнута прямо к нарте, а не к главному потегу. Значит, упряжка пришла издалека. Собаки стояли и сидели спокойно, только жмурились от ветра, выставив вперед короткие мохнатые уши, чтобы не попадал снег. Возле нарты топтались Ромка Литвиненко и невысокий человек в капоре, отороченном росомашьим мехом, который, как известно, не индивеет даже в самый жесткий мороз. — Тебя спрашивает? — сквозь метель прокричал Ромка. — Ты Олег? — невысокий, отороченный мехом, голоса не повышал. Но говорил как-то так, что все было слышно. Вой метели не заглушал его. — Я Олег, а ты? — ты векет, — представился человек. — Я изенчоуна. — Рыб и Какие новости? Человек помедлил, как бы размышляя, удивляться ему или нет. А потом все же удивился. Ты говоришь на Чукотском? Немного. Лора Ветлан? Он произнес это еще сложнее. Лыгора Ветлан. Олег знал, что по Чукотским законам лора Ветлан истинный, настоящий человек, в отличие от ненастоящего, пришлого, чужеродного, которого обозначили словом Тангетан. Все, кто приходил с Запада, назывались Тангитанами, и это было не слишком лесное поименование. Для эскимосов, ламутов, коряков и венов существовали другие слова, обозначающие их близость к луровитланам, истинным людям. Точно так же, как чукотский язык считался единственно правильным и достойным выражать сколько-нибудь человеческие мысли. Все остальные языки не в счет, хотя на них тоже вполне можно объясняться. Бабушка Туор совершенно точно была лыгиновый то есть чукотской женщиной. В Олеге же чукотской крови имелась всего четверть, поэтому он не стал объяснять. — Ты пришел поговорить со мной? Человек по имени Нутевекет помедлил, как бы раздумывая, что ответить на этот вопрос. — Я пришел проводить тебя, — сообщил он, надумав. — У тебя есть настоящая одежда и обувь? — Есть, — быстро ответил Олег. Он знал, что спрашивать, куда и зачем собирается его провожать Нутевекет из Нчоуна не имеет смысла, тот не ответит. — Ну что? Ромка Литвиненко приплясывал рядом от нетерпения и холода. «Что он говорит?» «Пока ничего особенного. Он собирается куда-то меня проводить». «Куда?» «Мы не узнаем, пока он не проводит». «Олег, ты собираешься идти с ним куда-то ночью, в пургу?» «Спроси его, может, он потерпит до утра как-нибудь. Езжай за мной», — Пучукотский сказал Олег Нутевекиту. «Мне нужно взять одежду». Нутевекит кивнул, как ни в чем не бывало. Уселся на нарту, разобрал упряжь и выдернул из снега стол. Тормозную палку, обитую с одного конца железом. Преображенцев полез в свою машину. Рацию захвати, если в тундру пойдешь! крикнул Ромко, голос у него был напряженный. Однако есть рация, негромко сказали снарты. И спутниковый телефон есть. Джип перелез через сугробы, которые намело вокруг него за те два часа, что Олег был в эфире, и двинул вдоль улицы. За ним, появляясь и пропадая в свете фонарей, неспешной рысью трусила собачья упряжка. Олег подъехал к своему дому, загнал машину под навес и зажег свет. Следом вбежали собаки, Каюр крикнул, Нарта остановилась. Над обрывом, надревущим, грохочущим анадорским лиманом стояло всего два одноэтажных широких дома, похожие по очертаниям на серых китов. В одном из них жил Олег. «Проходи», — предложил он Нутувекиту из Инчоуна. Он знал, что гость ни о чем не станет расспрашивать, и самому расспрашивать его бесполезно. он быстро прошел холодное просторное помещение, использовавшееся только летом и именовавшееся верандой. Она была со всех сторон затянута сеткой, чтобы не лезла мошка. Здесь стояли широкий деревянный стол, несколько лавок, обитых оленями шкурами, чтобы удобно сидеть, и каменная печь, сложенная печником-помором. по Летом на ней коптили рыбу и жарили мясо. Летом вообще на этой веранде на над Анадорским лиманом было очень весело, особенно когда приезжал брат. Самый близкий человек. Мы с обсервацией на той стороне. Невысокие сопки, голубые и зеленые. Взерошенная вода. Очень много ветра и неба. Так много, что человеку не справиться с ними. Олег Преображенцев, в котором чукотской крови было лишь на четверть, все время чувствовал огромность и отчужденность мира, где он оказался случайно, потому что был допущен. Духи, впрочем, он точно не знал, кто именно, в этом лучше разбиралась бабушка Туор, Допустили людей в эти места, терпели и старались не связываться с ними, но иногда все же требовали платы. И Олег считал, что справедливо. Люди не имели права здесь распоряжаться, им ничего тут не принадлежало. Они не имели права потреблять, портить, гадить. Они не имели права искать здесь максимальных удобств для себя в ущерб всему остальному миру, как они привыкли. Те, кто жаждал удобств, вполне могли спуститься по земному шару к его середине, и там весело продолжать начатое, уничтожать то, что не ими создано — планету. Чукотка пока сопротивлялась. Олег Преображенцев знал это совершенно точно. Пыталась сопротивляться, хотя не всегда получалось. Его предков, Лора Ветлан, почти истребили пришлые тангетане. И если бы огнем и мечом, по силе, ловкости, выносливости и умению приспосабливаться в тундре и на море, Лора Лоуровитланам не было равных. Белый человек не справился бы с коренной цивилизацией. Их истребили проще и унизительней. Дешевой водкой, разорением поселков, отторжением от традиционного, единственно возможного на арктическом побережье образа жизни. Древняя культура погибла в два счета – Лет за 150. Олег был уверен, что рано или поздно она возродится. Чукотка просто так не сдастся. В Москве или в Берлине, куда он летал, когда его программы попадали в финалы разных конкурсов, его часто спрашивали, что там за места на этой самой Чукотке. Есть ли там что посмотреть? Какова природа? Спрашивали с наивным, добродушным, снисходительным интересом тангетан к диким, неосвоенным, первобытным местам. Жить в которых, разумеется, не имеет никакого смысла. Зато, наверное, имеет смысл посмотреть, сфотографировать на телефон, окунуться в Берингов пролив. В общем, сделать какую-нибудь глупость. Почему-то цивилизованных белых людей то и дело тянет в первобытность. Осматривать ее, фотографировать, поправлять в фотошопе, а потом любоваться. Олег никогда не отвечал на такие вопросы. Не знал как. Он знал одно. Никакой природы в понимании цивилизованного человека здесь нет и в помине. Природа есть в Альпах, может, в Йеллоустонском заповеднике тоже. Здесь мир в том самом виде, в каком его однажды создал Бог. Или духи. Он плохо в этом разбирался. Куда хуже бабушки Туор. Тысячи и миллионы квадратных километров мира, который не принадлежит и никогда не будет принадлежать человеку. Человек имеет право осторожно и уважительно ходить по краю этого мира, боясь оступиться и погибнуть. И это и есть плата за разрешение побыть в нем. Недолго. Олег Преображенцев открыл дверь. Он никогда ее не запирал. Вошел в тесные сени, где было уже тепло и пахло разогретым деревом. Стащил пуховик и прошел внутрь. Но ТВ Китезенчоуна вошел следом, не проявляя ни интереса, ни беспокойства. Он откинул малахай, опушенный росомашьим мехом, посмотрел, куда сесть, и сел на медвежью шкуру, разосланную на деревянном чистом полу. «Далеко пойдем?» — спросил Олег из кухни. Он налил в чайник воды и нажал кнопку. Угостить гостя чаем — нерушимая традиция, обязанность хозяина. — Совсем близко. — Снегоступы брать? — Не помешают. — Ты давно в пути? — Из Кончелана решил в Анадырь зайти. Это был ответ на вопрос и означал недавно. Отсюда до Кончелана по чекотским меркам рукой подать. — Ты живешь в Кончелане? Ходил из Инчоуна брата навестить. Весной, после дня благословенного добрыми духами, когда солнце в первый раз вернулось в тундру, Олег подумал, что от инчоуна до кончелана путь совсем не близкий. Пройти его на собаках не просто даже опытному каюру. Много дней, много ночей. Много одиноких холодных дней и ночей в тундре и тьма. тьма огромное, красное, ледяное солнце, появляется над горизонтом лишь на несколько минут и снова опускается за край земли, и опять наступает тьма над всем ледовитым побережьем. Ну Тевекит вышел из инчоуна весной, чтобы навестить брата. а сейчас, в конце октября, возвращается домой. Олег заварил чай, очень крепкий, почти черный, пожалев, что нет плиточного, самого любимого у тундровых людей, подал кружку нутывекиту, которую тот невозмутимо принял. Потом подумал и поставил перед ним на медвежью шкуру серебряную сахарницу с колотым сахаром, зная, что сам гость ни за что не попросит. Сахарница была английская, очаровательная, традиционная, очень цивилизованная вещица — Его брат — любитель таких вещиц. Собственно говоря, Олег привез ее из Лондона как раз в подарок брату, но потом пожадничал и не отдал. Тут ему стало смешно. Но Твекит из степенно сидел на полу, скрестив ноги в пятнистых серых штанах из кольчатой нерпы, в замшевой камлейке, надетой поверх оленей кухлянки, чтобы в мех не набивался снег. Камлейка — старинная чукотская промысловая непромокаемая одежда, Шиты из кишок морских животных или из оленей замши. Подметки торбасов, подбиты шкурой белого медведя, чтобы при ходьбе не скользили назад. Только морские охотники следовитого побережья могут позволить себе такие, остальным редко выпадает удача добыть умку. Он сидит, прихлебывает чай, а перед ним на полу стоит серебряная лондонская штучка, которую Олег так и не подарил брату. Из кухни двойная дверь с тамбуром вела в холодную кладовую, где сильно пахло шкурами, кожей и тундрой. Олег зажег свет и стал в ней шуровать. Его снаряжение было значительно хуже, чем у Нутевекита, но все же кухлянка, малаха и штаны имелись, самые настоящие, без дураков. Кухлянку ему шила бабушка Туор, которая еще умела краить шкуры пальцами без всяких ножниц и сшивать их оленями-жилами. Она очень сердилась, когда ей говорили, что сейчас полным-полно синтетических ниток, очень прочных, и мешить гораздо удобней. «Обычай надо держать», — говорила бабушка и поджимала губы. «Когда умру, хоть обмотайтесь нитками и ходите в них, а пока я жива, все по обычаю будет». И в самом деле, все было по обычаю, даже три узкие ленточки замши на спине, украшенные бусинами голубой, красной и белой, оберег от злых духов. И торбоса у него настоящие, из оленьих камусов, с очень плотной шерстью, с лахтачей подошвой. Лохтак — крупный тюлень, морской заяц. Кроме того, в них еще был подложен высушенный особым образом мох, который не рассыпался и не крошился. Хорошо впитывал влагу, и с такой стелькой удобно ходить по камням. Никакая одежда, самая современная, самая необыкновенная, самая технологичная, не спасала в тундре от холода и ветра. А сколько ее Олег перепробовал. Все эти глупости, написанные на солидных этикетках да минус 40 «Защита от ветра», «Защита от влаги», на поверку оказывались именно глупостями. В десяти километрах от города этикетки уже решительно не спасали, а спасала как раз кухлянка бабушки Туор, шитая по обычаю. Олег выволок груду меховой одежды, задубевший на холоде, свалил на диван и налил гостю еще чаю. Тот закинул за щеку кусок сахара. «Куда они сейчас пойдут? Зачем?» По всей видимости, Векет услышал его мысли. Люди из тундры это умеют, потому что отхлебнул чаю и сказал негромко. «Запасную одежду возьми. Есть?» Олег посмотрел на него. Тот невозмутимо пил чай. «Для кого?» «Для женщины, которая у вас пропала, однако. За ней пойдем. Недалеко пойдем, но одежда нужна, однако». Диджей радиопурга Олег Преображенцев, в котором все же была четверть настоящей, истинной ветландской крови, удержал себя в руках. Карабин щелкнул, и вся упряжка его эмоций оказалась надежно пристегнутой. Не сорвется. Если нужна одежда, значит, московская фифа Лилия Молчанова жива. Значит, она не ушла к верхним людям. Если нутэ векит из инчоуну никуда не торопится, значит, немедленная смерть ей не грозит. А Олег ее почти потерял. Уже верил, что потерял. Кажется, никогда нам на планете этой не встретиться, просто рукой махнуть, и голос почти не слышен. Он вышел в соседнюю комнату и стал одеваться. Жива. Но ты из Инчоуна нашел ее и пришел на радиостанцию, чтобы сказать об этом Олегу. Где он ее нашел? В тундре? Как она могла оказаться в тундре? Почему не привез ее с собой, если знает, где она? Олег натянул нижнюю рубаху из пыжика мехом внутрь. Потом рывком стащил ее через голову. Рубаху он прибережет для Лили. В кухлянке бабушки Туор и обыкновенном свитере он не замерзнет, особенно если идти недалеко. А ну Нутевекет утверждает, что близко. Впрочем, по чукотским меркам, 300 километров — это совсем ничего. Не может она оказаться за 300 километров. Или может. Олег набил рюкзак вещами, плохо соображая, что делает. Что еще понадобится? Лекарство? Спиртное? Бинты? Он достал узкий термос, вылил в него остатки чая, навалил сахару, завернул крышку и поболтал. Когда он вышел из кухни, одетый с рюкзаком, нутевекит был уже на ногах. Кружка и прекрасная английская серебряная сахарница стояли на шкуре. «За упряжкой умеешь бежать?» «Умею». «На обратном пути придется. Собаки троих не потянут». «Как ты ее нашел?» «Радио слушал», — ответил Нутевекит. «Пожалуй, весело. Ты же по радио сказал, что женщина пропала, а я в тундре утром следы видел». «Какие следы?» «Вездехода. Их метель замела маленько. Только я все равно след вижу. За сопкой землянка есть на берегу». Там летом живут городские браконьеры, икру в бочках солят, стланник примят, ветки отогнуты. Женщина там. Откуда ты знаешь, что она жива? Ну, Тевекет удивился. Слышал, однако, двигается, и печка топится. Вся упряжка эмоций Олега Преображенцева потянула так, что чуть не сорвалась с привязи. Лиля в землянке топит печку? Этого не может быть. Человек из тундры все перепутал. Возможно, там действительно засели какие-то браконьеры, отшельники или черные старатели, моющие на Чукотке золото. Но только не Лиля Молчанова. Но Тевекет счел нужным объяснить. «Сам к ней не пошел. Напугаю еще больше. Она, однако, не по своей воле в тундру пошла. Тебя не испугается. Ты для нее свой». «Откуда ты знаешь, что не по своей воле?» Его собеседник посмотрел на него. «Кажется, с сожалением. Я думал, что ты умнее. Вот как Олег понял его выражение лица». «Я думал, ты и не до конца, тангитанин, а ты такой бестолковый!» «Я видел следы, я слышал звуки», — повторил он терпеливо, как маленькому. «Вездеход проехал. Вездеходу, однако, в это время года там делать нечего. Потом человек прошел, другого человека тащил. Потом вездеход ушел, на нем один человек ушел, а другой остался. Ты по радио сказал, женщина из города пропала. Я радио очень уважаю, в тундре все уважают». «Я подошел к землянке, послушал. Там женщина, печку топит. А раз печку топит, сразу не замерзнет. Кровью не пахнет, значит, не ранена. Однако идти надо, ночью дуть сильно будет, а завтра пурга уйдет. Олег кивнул. Собаки лежали во дворе, свернувшись, похожие на снежные холмики. Завидев хозяина, стали подниматься и отряхиваться. «Хорошая упряжка», — похвалил Олег. «Этого требовала вежливость». «Жаловаться нельзя», — согласился хозяин. В два приема он снял с нарты свой груз, чтобы Олегу было куда сесть. Пристроил его под навес с той стороны, где меньше дуло. Олег помогал. Крикнул собакам, вожак стал поворачивать упряжку. Держась за баран, круглую скобку, Нутывекет разогнал упряжку вдоль улицы. И пристроился на нарту. Олег, бежавший с другой стороны, неловко плюхнулся. Все же давно не ездил. Собаки набрали скорость и затрусили вдоль лимана, обходя город. Ветер свистел. Метель мила, и казалось, что она не кончится никогда. И весь мир состоит только из снега, холода, тьмы и равномерного бега собачьей упряжки. Была еще одна свечка, но Лилия не решилась ее зажечь. Нужно беречь свечи и дрова. Нужно беречь силы. После первой волны тепла, от которой, дергающей воспаленной болью, зашлись все внутренности, После водки и глотка кипятка, получившегося из целого чайника снега, Лиля снова стала замерзать. Как-то по-другому, медленно и всерьез. Холод постепенно пробирался в нее подло изнутри. Она топала ногами, совала ледяные руки сначала в карманы телогрейки, потом в колени, потом подмышки, и везде было холодно. Холодно. Она жалась к печке боками и спиной, и печка старалась, помогала ей, прогоняла холод. Но стоило только повернуться другим боком или сделать шаг по ленице, как стужа опять одолевала, наваливалась, очень тяжелая. Она никогда не знала, что стужа такая тяжелая. Она весит много тонн, ее невозможно скинуть себя. она везде, со всех сторон. Приемничек-пионер работал тихо-тихо, в эфире радиопурга и Алена Долинская, чтобы батарейки сразу не сели. О том, что будет, когда батарейки сядут, она все еще не умрет, Лиля не думала. Запретила себе». Зато она представляла, как все сейчас там на радиостанции. Разрешала себе. И получалось легко, любовно, как в хорошем сне. Олег ушел из эфира, почему-то даже не попрощавшись. А она ждала, и на его место заступила Алена, которая тоже начала с того, что пропала Лиля Молчанова. Ее ищут, но пока не нашли. Они же не знают, что она здесь. Она слышит их и знает, что они беспокоятся о ней. Лиля представляла себе лицо Ромки Литвиненко, матроса-обманщика. редактора Настю, которая непременно разбавляет свой кофе холодной водой из кулера. Зачем? И вахтера Богданыча, за очередным детективом или кроссвордом. Она представляла себе студию с первоклассной шумоизоляцией и ультрасовременным пультом, куда там радио рок в Кельне, и портреты диджеев в Соляске, и необыкновенные фотографии, сделанные неизвестным ей Аркадием Сухониным, знаменитым фотографом, и надпись «Микрофон включен», и сами микрофоны на изломанных журавлиных ножках. Весь мир сосредоточен вокруг микрофонов, когда ты в эфире. И время, и пространство. И голоса, которые знает вся Чукотка. Их слушают в стойбищах и кочевьях. И они сейчас поддерживают Лилю, не дают ей совсем уж пропасть. Она и не пропадет, покуда эти голоса рядом. Значит, надо беречь свечи, батарейки и силы. Она позволит себе еще чуть-чуть, еще немного, а потом станет слушать радио по 15 минут, чтобы экономить батарейки. 15 минут эфира, 15 минут тишины. Она так решила, чтобы подольше продержаться. Может быть, пурга утихнет, и она выживет, выберется, и сама сможет дойти до людей. И невиданные картинки представлялись ей. Слепящее солнце, искрящийся снег до самого горизонта. Какие-то разноцветные палатки, и высокий человек в меховых одеждах поворачивается и идет ей навстречу. А это значит, что она спасена. Но это был бред, и она понимала, что бред. Олег Преображенцев сказал, что ее ищут, Он каждые полчаса ставил песню «Кажется» в надежде, что она услышит. Ноги мерзли и болели невыносимо, хотя Лилия завернула их в брезентовую штуковину с капюшоном, снятую со стены. Время от времени она протягивала их к печке, и они начинали согреваться. Но за эти минуты замерзало все остальное — руки, бока, спина, голова. Она не знала, что человек настолько не приспособлен к холоду. Олег Преображенцев, должно быть, уже несколько раз объехал город — Конечно, он ищет ее ездит по улицам. А как еще он может ее искать? И Таня с Левой беспокоится. Лиля помнила, что из-за чего-то поссорилась с Таней, но отсюда, от чугунной печки, которая изо всех сил спасала Лилю, казалось глупым и ненужным вспоминать, из-за чего именно они поссорились. Олег Преображенцев, которому она сначала нравилась, а потом разонравилась, не знает, что она сидит сейчас в землянке где-то посреди огромной белой планеты, именуемой Чукоткой, и никак не может подать ему знак, что жива, что ее еще можно спасти. Как распахнулась припертая чурбаком дверь землянки и, нагнувшись, вошел высокий человек в меховых одеждах, она даже не заметила. Только что смотрела в огонь и страшилась, что сейчас придется отодвинуться от него, чтобы как-то погреть ледяные ноги. и готовилась к тому, что это надо сделать. А в следующую секунду возле нее оказался человек. «Лилия, это я», — сказал он голосом Олега Преображенцева из приемника, откинул с головы меховой малахай и посветил фонарем. Она в ужасе зажмурилась и подалась от него назад. Алюминиевый помятый чайник, загрохотав, свалился с печки. Ветер ворвался следом за ним, и Олег прогнал его, прихлопнув хлипкую дверцу. Он не боялся ветра, он вообще не обращал на него внимания. Он увидел все сразу, черное лицо в потеках и саже, голые ступни, торчающую из ватника шею, располосованную царапинами от уха до горла. Он на секунду зажмурился и повторил. «Это я». Перебирая руками по поленице, Лиля поднялась. Он ничем ей не помогал и моргнула. Потом сделала шаг и осторожно потрогала его кухлянку, шитую бабушкой Туор, потрогала в том самом месте, где был нагрудник из шкуры белого медведя. шкура была холодной и жесткой как ты долго сказала она вдруг рассердившись ужасно долго нам надо ехать я слышала тебя в эфире он оглянулся на приемник бормотавший на столе почему ты не попрощался в конце эфира я ждала ждала а ты так больше не появился я поехал за тобой тут она обняла его огромного от шкуры холодного отметили Рук не хватало, чтобы его обнять, но она обнимала, как могла, изо всех сил. Его чувства, хорошенько пристегнутые, натянули стропы до отказа. Все, потом, потом, но немного можно сейчас, самую малость. Он обнял ее, тоже изо всех сил, прижимая заострившееся и похудевшее лицо к нагруднику из белого медведя, чувствуя, как она измучилась и устала, зная все без слов, как боялась, как терпела, ждала, когда все закончится. Мне показалось, что щенок скулит. А это я скулила. Я скулила и слышала себя. Я искал тебя. Тебя весь город ищет. Я думала, приемник-то уж точно не работает. А он вдруг заработал. Я тебя услышала. Это было такое счастье. У тебя могут быть пальцы отморожены. Как хорошо, что ты меня нашел, Олег. Как хорошо, что я тебя нашел. Они еще постояли, обнявшись и покачиваясь из стороны в сторону. А потом он вдруг стал злым и мрачным. Короткими движениями вывалил из рюкзака какое-то барахло и стал напяливать его на Лилю, стащив с нее телогрейку и ватные штаны. Лиля ему помогала, но у нее плохо получалось. Они путались руками. У него они были очень горячими, а у Лили — ледяными. Она взяла его за руку и уткнулась носом в ладонь. «Ничего, ничего», — сказал он откуда-то издалека. «Все обошлось». Он понятия не имел, обошлось или нет. Он натянул на нее собственные штаны для сноуборда — пыжиковую рубаху, мехом внутрь, пуховик, унты. Она старательно и сосредоточенно совала в них ноги. Он надвинул ей на голову шапку. — У тебя есть водка? — спросила Лиля. Он спохватился. — У меня есть чай, горячий, сладкий. Вот, в термосе, я сейчас. — Нет, — Лиля посмотрела на него укоризненно. — Нам нужно здесь оставить. Я же всю водку выпила, что здесь была. Надо людям оставить, которые потом придут. И дрова... «Я много сожгла. У меня нет водки», — признался Олег Преображенцев. «И дров нет. Но я тебе обещаю, я принесу сюда водку и дрова». «Точно?» «Точно». Она подумала немного, очень бледная, в странных нелепых одеждах. «Я с тобой тогда пойду», — решила она. «Мы вместе водку принесем, да и спички». Она подняла бережно коробок, который выпал на пол во время переодевания. Олег смотрел на нее. Она погладила коробок, как живое существо, и пристроила его на поленницу Сердце у него прыгало, как олень в мае. «На чем ты приехал?» «На собаках», — сказал Олег. Ее растерзанные вещи валялись на топчане. Он сгреб их в комы и запихал в рюкзак. До упряжки было метров сто, и они шли их очень долго. Лиля плохо держалась на ногах. Они то и дело проваливались в снег почти по «Пояс». И Олег тащил ее, а она все повторяла испуганно. «Сейчас, сейчас, я сейчас!» Как будто он мог убежать и бросить ее. Ветер совсем озверел, нападал и швырялся снегом. Лили нисколько его не боялась. Что ветер, если есть рука в меховой кухлянке? Твердая, жилистая, настоящая, которая тащит ее из снега, которая не подведет. Собаки трясли ушами, жмурились под светом фонаря. Еще один меховой человек поднялся с сани ей навстречу. «Это нутевекет!» — прокричал Олег ей в ухо. «Изинчоуна! Это он тебя нашел!» «Здравствуйте!» — поздоровалась вежливая Лиля. Тот то ли ответил, то ли нет. Ее усадили в сани. Мягко, удобно. И второй меховой человек накинул на нее большую шкуру. Она еще подумала, как это собаки, самые обыкновенные собаки, их повезут. Но тут сани двинулись, поехали, ныряя как будто в волны. И так уютно и спокойно стало на этих волнах, по которым плыли необыкновенные, самые обыкновенные собаки, что Лиля потянула на себя шкуру, устраиваясь удобней, и понимая, что ничего на свете не может быть лучше, удобнее и теплее саней, которые ныряют в волны снега. А кто сказал, что тундра — суша?